Тристром остановился и стал снимать плохонький плащ. Он его аккуратно свернул, отошёл в сторону и положил сверху на столб коновязи перед домом с тёмными окнами. Потом нагнулся, нашёл булыжник и придавил им сверху плащ. "У меня он единственный", объяснил он со смущённой улыбкой. "Я предпочту, чтобы мне сломали пару костей, но не переживу зиму без тёплой одежды". Народу на улице становилось всё больше, и караульным пришлось замедлить движение. Капитан размахивал коротким мечом и продолжал громко возмущаться: "Дорогу правосудию, болван!" Вольнослушатели засучил рукава и спросил: "Ты готов, Олтер, изгирни?" "Готов." Олтеру казалось, что сердце у него сейчас выскочит из груди. Им предстояло опасное приключение и он понимал, что может не выйти из него живым. «Обмотай плащ вокруг руки», — посоветовал ему сын лучника. «Это может тебе послужить вместо щита. Не стоит рисковать, чтобы твое брюхо пронзили пикой». «Но у тебя же нет плаща», — закричал Уолтер. Тристром уже начал действовать. Он быстро и энергично ринулся вперед и так ударил капитана, что у того резко откинулась назад голова в железном шлеме. Громадная лапа схватила осевшего капитана за горло, другая обхватила его под коленками. Тристром с усилием поднял тело капитана над головой, а затем швырнул его на остальных дозорных. Двое из них свалились на землю, образовалась брешь, Тристром быстро ринулся туда и вскоре нарушил ряды караульных. Олтер пытался следовать за ним. Он даже не понял, что выкрикивает боевой клич Кристаносцев Божья воля. Он позабыл обмотать плащ вокруг руки, но противники сражались стоя так тесно друг к другу, что теперь это не имело значения. Олтер не знал, присоединились к ним остальные студенты или нет, потому что продолжал биться с одним из караульников. Это был сильный парень, и дрался, как дикая кошка. Все произошло очень быстро, но схватка была напряженной. Как только прорвали ряды дозора, оказавшиеся поблизости студенты начали атаковать караульных. Они дрались с таким удовольствием и яростью, и их было слишком много. Вскоре они заняли все пространство внутри кольца Алибард, караульные дрогнули, все сражались на близком расстоянии друг к другу, Поэтому караульные не могли воспользоваться алебардами. Олтер продолжал драться с упорным противником и до тех пор не замечал, что битва окончена, пока Тристром не пришёл к нему на помощь. Он схватил дозорного сзади за горло и небрежным жестом швырнул на край дороги. "Джек и Рик свободны!" громовым голосом прокричал Тристром, чтобы его слышали все вокруг. По лицу у него струилась кровь, но, казалось, он не чувствовал раны и радостно улыбался Олдру. Они уже отправились к ректору университета, так для них будет безопаснее, чем скрываться в церкви Святого Джайлса. Прибыл Хэмф Армстронг, и ему каким-то образом удалось снова подтвердить звание лидера. Большинство студентов выстроились за ним, И послышалось приказание прекратить свалку и побыстрее убираться отсюда.